Используй все возможности своего сознания. Ты с помощью своего сознания способна изменять не только твое восприятие окружающего мира, но и себя саму, восстанавливать сбои в своем организме. Все это возможно благодаря твоему сознанию, а также благодаря применению различных техник, например, визуализации, а также возможности формировать программы и программировать работу своего тела. Давай в этой главе рассмотрим историю 14-летнего мальчика. На примере этой истории я покажу тебе, как может работать сознание человека. Итак, следи внимательно за смыслом и за комментариями, что произошло и как всё закончилось. Мальчик начинает рассказывать свою историю. Меня зовут Ваня. В 14 лет я оказался в больнице, и доктора сказали мне, что у меня опухоль спинного мозга. Опухоль была злокачественная, и я находился в безнадежном состоянии. Все ожидали, что жить мне осталось от двух месяцев до полугода. И это может произойти с каждым из нас. Новость буквально падает нам на голову и сбивает нас с ног. Мы чувствуем отчаяние, которое нас обездвиживает. Но вспоминай, что это ты управляешь лодкой, и ты знаешь, как и что надо делать. После нескольких недель полного отчаяния, я решил попытаться помочь себе сам. И это супер важное решение. Ты говоришь реке, я так не хочу, я сделаю по-другому и приложу все усилия. Это первый и очень важный шаг. А дальше выбирай способы действия из этой книги. Какие способы выбрал Ваня? Я начал заниматься визуализацией два раза в день по 15 минут. На в о о б р а ж а е м о м экране в голове я нарисовал свое тело и опухоль. Каждое занятие я представлял себе, что опухоль несколько уменьшилась. Все это происходило в моем сознании. Я мог представить себе все, что захочу. Я представлял себе, как больные раковые клетки исчезают под воздействием иммунной защиты моего организма. Моя иммунная система растворяет их. Ваня выбрал себе основное упражнение и стал его делать каждый день по два раза в день. Очень важно, каждый день. Я сказал себе, что н е будут удаляться из моего тела всякий раз, когда я иду в ванную и мою руки. А еще он придумал и реализовал очень хорошую программу, что больные клетки исчезают сами каждый раз, когда он моет руки водой. Внутренний голос нашептывал, что мне не становится лучше, но я усмирял его и настаивал, что иду на поправку. Сомнения всегда будут присутствовать. Человеку свойственно сомневаться. Не обращай внимания на это. Я раз за разом повторял. Каждый день я становится все лучше и лучше, пока сам в это не поверил. Вот еще одно отличное упражнение. Позитивное утверждение. Это отлично работает. Когда в теле возникали странные ощущения или боль, Я уже перестал пугаться, о т ч у в с т в а что это разрастается опухоль, п р и б л и ж а е мой конец. Вместо испуга я говорил себе, что эта энергия, которая действует на опухоль, сокращает ее, заставляет становиться все меньше и меньше, и улучшает мое состояние. Теперь я предвкушал ощущения, которых прежде так боялся. Ваня даже смог изменить свое отношение к физическим ощущениям и начал использовать...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 Ваня старался применять в борьбе любые источники энергии, которые он получал из внешнего мира. Обязательно используй на практике все упражнения, которые сможешь придумать. После нескольких месяцев тренировок ты выработаешь свои надежные и проверенные рецепты. Я понятия не имел, сработает ли этот метод и решил судить о нем по своему состоянию. Каждый день, как я и внушал себе, Моя подвижность и энергичность возрастали. Прошло два месяца с тех пор, как я начал перепрограммировать свое сознание, и мне нужно было пройти обследование у врача. Через небольшое время Ваня почувствовал небольшие изменения к лучшему. И это еще больше его укрепило. В своих упражнениях цепляйся за любые небольшие улучшения. Это твои небольшие победы. Доктор был п о т р я с ё н Он не нашел и следа опухоли. Он не мог в это поверить. Его реакция была точно такой, как я ее себе представлял. Я ехал домой, смеясь всю дорогу. В этом примере у мальчика в а н и было такое желание выправить свое здоровье и починить свое тело, что он нашел в себе упорство придумать и выполнять упражнения, которые в итоге вернули его к жизни. Ваня включил с в о и у п р а ж н е н и я все способы, которые только придумал. Вспоминай эту историю. Если есть сильное намерение, любой результат возможен. Развивайся и развивай свое сознание. Умение представлять себя в любом нужном состоянии – это сигнал для мозга, и он начинает превращать всю тебя в нужное состояние. В т в о ё м сознании – кроется очень много возможностей.